Мы готовы, но Берта Зутнер, лауреат Нобелевской премии мира за её роман "Долоё оружие", вряд ли думала, что те ужасы, которые она обрисовала, скоро покажутся детским лепетом по сравнению с ужасами войны, взявшей у человечества почти 10 миллионов жизней. "Дамское чистописание" Берты Зутнер Способно вызвать у читателя только смех. Нашла мне ужасы пацифистка несчастная. В военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный шантаклером, петушком, за его повадки молодящегося Дон Жуана. Потерявший голову от любви к молодой и красивой стерве, Сухомлинов экономил свои силы для ночных эмоций.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 Хотел он того или не хотел, но своим голосистым кукареку Сухомлинов вызвал на бой Берлинское цольре. Петушиная буту Сухомлинов вызвал на бой Берлинского цольре. Петушиная буфанада министра лишь разодорила дротчливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за это интервью до революции и даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой большой войне, ожидая нападения Германии никак не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия. Во Франции и в Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не долее 6 месяцев.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 В простом русском народе, занятом своими делами, ради добывания хлеба насущного, никто даже в затылке не почесал, узнав о сараевском покушении. В столице той поры самые ведливые читатели газет ещё не испытывали тревоги. Какой-то гимназист серп пришлёпнул как моху Герца Гарстряака. Значит, тот заслужил. Но это же не повод для войны.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 Вы судар когда-нибудь видели, как в этом танго женщина трётся своим пузом об брюхо партнёра? Это ведь ужасно. Куда смотрит полиция? Сейчас только война образумит нас и поставит всё на места. Между тем, война уже началась, и даже не Австрия, а Германия первой начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа. Но русским стало худо ещё с 1 июля, и тут их приходится пожалеть. Есть ли русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдыхать летом? Конечно, в Германии, с лавным и хорошим лечением, дешёвыми пансионатами и культурным обслуживанием. Даже бедные земские учителя из провинции, едва сводящие концы с концами,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 А лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечивавшими острые формы туберкулёза. Наконец, множество русской молодёжи училось в университетах Германии. Один выстрел в Сараево и сразу всё изменилось. Если в Вене во всём обвиняли сербов, то в Берлине указывали на русских как на заядлых поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низшему курсу. 100 рублей шли за 100 марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланевшие по ночам воинственные песни времён Седана. Всюду развевались знамёна, грохотали барабаны, раздавались возгласы пангерманцев. Пусть все против нас, а мы против всех. Войны не было, Ещё никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартуки сестёр милосердия, маршировавших чётким солдатским шагом. Ещё вчера милые и услужливые хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились на четвереньки. За одно с полицией они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских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 Одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались крики: "Вон бежит русский шпион, ловите! Где? Где ловить?" Убегает, переодетый в женское платье. Опять не я придумал. По улице роняя шляпу и зонтик бежала русская студентка. Толпа настигла её, сорвала платье. Обнажённая барышня рыдала от стыда. Полиция бросила ее в кузов автомобиля и увезла, а толпа не унималась. Мы ошиблись совсем немного. Если это не шпион, так шпионка. Сейчас наши парни из полица и ревьера покажут ей. С немцем, выпившим пиво, еще можно было разговаривать, как с человеком. Но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно. Переубедить тоже нет силы.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 Русские стреляли в нашего кронпринца Генриха. Русские казаки уже идут на Берлин. Русские насилуют даже старух. Русские посыпают раны пленных перцам. Русские выкалывают глаза нашим детям. На митингах Психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчещенными этими варварами. Уже толкающими в сторону Берлина свой бежалостный паровой каток. Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разума. И боим пришлось терять прибыль. У гораздило же этого сербского гимназиста попасть в Верцгерцберга. Теперь случись война с Россией, и мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров. Только в одном Берлине скопилось до 50.000 русских. Тех, кто протестовал против издательств или выступал за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступались за своих жён, расстрел. Отцы за честь своих дочерей расстрел. Униженные, избиваемые, оплёванные, русские думали об одном, как бы поскорее кончить этот летний сезон дома, где и солома едома. Беда людей в том, что попав в необычные условия, оторванные от родины, лишённые денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется. Орешать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских учёных, инженеров, политиков, профессору, генералов и адмиралов. Наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их с семьями. Полицейский ревиры Русские участки с утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решёток: "Дашенька, это недоразумение, скоро всё выяснится. Петя, буду ждать в Марселе, пиши. Катя, поцелуй за меня Анечку". И я тебя целую, береги себя. Доброжелательный шутман утешал женщин. «Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно выводят на прогулку и учат петь хорошие песни». Одна из женщин кричала в ответ, «Мой муж приехал к вам с язвой желудка, ему не вынести самой лучшей тюрьмы, будь она хоть позолоченной».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 А в испанском посольстве виконт де Мульйо охотно подписывал любую бумагу, ставил печати на любом документе, но этим помощь испанского короля и заканчивалась. Мы всегда уважали русских, говорили его чиновники. Мы высоко ценим гений Льва Толстого. Разменять деньги? А у нас и своих-то нету. Впрочем, спросите швейцара. Не надо плакать, мадам. Швейцар способен на всё. Из Петербурга никаких инструкций не поступало. Обратитесь к швейцару. Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актёры во главе со Станиславским, изнурённым болезнью.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 Резервисты с вооружёнными карабинами сопровождали женщин даже в уборную, а молодые офицеры устраивали частые обыски, раздевая женщин догола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с ней сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось сдавать ей пощёчины. Что вы делаете, кричала старуха. Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете. Станиславский, наблюдая, как немцы, ещё вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод. Мы очень много рассуждали о культуре, но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, Народ обрёл лишь внешнюю культуру, под которой прячется человек с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой, более высокой и более духовной. Страшно. Зала ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике, плакали дети. ругались мужчины. В буфете к Лилиной подошла толстующая немка-кельнерша и с поклоном преподнесла ей пышную розу. Тут все посходили с ума. "Одна я нормальная", сказала девушка. "Не судите о всех немцах плохо. К сожалению, не мы, а правительство делает войны. Разве бы я послала своего жениха воевать с вами? Хо -хо -хо. Зачем мне это нужно?" Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что мы готовы, ещё муссировала в сонных кругах столицы, и я, будучи надолго оторванный от родины и её армий, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось и даже надоело. Готовы ли мы? часто спрашивал я себя. Однажды посетив заседание Государственной думы, Я был попросту ошарашен диалогом, который возник между одним думцем и представителем военного министерства. «Вы давали заказ на полторы тысячи пулеметов?» «Да», — следовал четкий ответ. «Отвечают ли они последнему слову техники?» «Это высочайший установленный образец 1905 года». «Хорошо». «А патроны к ним тоже заказаны?» «Безусловно». порохом какого образца они начинены. В изначайше установленного образца 1908 года. А вам известно, последовал вопрос думца, что этот порох 1908 года в 4 раза разрушительнее того, которым начинялись пулемётные патроны 1905 года. Извещён, достаточно. Таким образом, вы не удивитесь, если эти патроны при стрельбе тут же разорвут стволы ваших пулеметов. Да, выходит, что так. Если так, так зачем же вы это делаете? Но образцы высочайше установленные. И лицо представителя военного министерства сделалось вдруг невинным, как у младенца, который в колыбели играет с заряженным пистолетом. Бесплановость рождается в моменты, когда возникает изобилие всяческих планов. В таких случаях наши генералы, засучив рукава, устраивают винегрет из чужих мыслей, подкреплённых устаревшими доктринами, и сами, не в силах постичь сути своих выводов, они поливают своё блюдо как уксусом весьма основательными ссылками на историю России. Это когда же нас били. Пожалуй, только от Емельки Пугачёва бывало рыло в крови, а так выкручивались. Господь праведный ещё не оставил Русь-матушку своим вниманием. Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления. Зато отсутствует рутина в вопросах вооружения. И как бы ни почитали они своего кайзера, но всё-таки они отвергли бы его высочайший образец, если он не пригоден. Но что можно было ожидать от наших генералов, застывших на уровне войны 1877-1878 годов, когда они были ещё порутчиками. Теперь все они давно превратились в реликты былого. почитаемые вроде «Ботика Петра Великого», на которых ходят глазеть, но который держат подальше от моря. Их стратегия давным-давно воплотилась в картежной игре по вечерам, и тут они оставались виртуозами. По моему мнению, бездарный полководец стоит в себе национальную опасность, от которой армию следует избавить еще до войны отставкой. К великому сожалению...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 Каждый день я сидал под одному генералу. Но их в России так много, что в генеральном штабе Петербурга даже не заметили их исчезновения.